Так понравились Уле, что Уля почувствовала мгновенное доверие к этой девушке и обратилась прямо к ней. — Люба, я комсомолка с первомайки, Ульяна Громова. Скажи мне, с чего все это началось? — Обыкновенно, — охотно ответила Любка, дружелюбно обратив свои голубые, сияющие и детские глаза на Улю. — Наши оставили в град, оставили еще на заре, Получен приказ немедленно эвакуироваться всем организациям. А райком комсомола? Упавшим голосом спросила Уля. Ты что, облезлый? Девчонку бьешь? Узлый день. Вот выйду на поддам тебе. Тоненьким голоском завопила Любка к какому-то мальчишке в толпе. Райком комсомола? переспросила она. Райком комсомола, он, как и полагается, в авангарде. Он еще на заре выехал. «Ну что ты, девушка, глаза вылупила!» Сердито сказала она Уле. Но вдруг, взглянув на Улю и поняв, что происходило в ее душе, улыбнулась. «Я шучу, шутю, шутю!» «Ясно! Приказали ему, вот он и выехал, не сбежал! Ясно тебе?» «А как же мы?» Вдруг вся, переполняясь мстительным чувством, гневно спросила Уля.